Собственно, он уже слышал их почти все, но ничего против не имел. По мере того, как Джек постепенно становился все более известным писателем, и его слава разрешала самопотакание и причуды, он завел привычку часто пердеть. И это были не смущенные выбросы дряхлеющего сфинктера это были буйные, отработанные пукания среднего возраста. Каким-то образом, Грэм не понимал, как и почему, Джек превратил их...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 «Ветер в ивах». Пять минут спустя, когда Джек решил, что, пожалуй, обойдется своей старой ракеткой, Грэму пришло в голову, что, быть может, все было задумано именно так. Джек обнаружил, что у него на руках оказались свободное время и созревшая шутка, и Грэму он позвонил, просто чтобы избавиться от них. «Окей, малый». Джек, который у Эльсом не был, вручил Грэму кружку с кофе, Сел, отхлебнул из своей кружки, выщепнул сигарету из бороды и затянулся. Сочувствующий романист склоняет честное ухо к встревоженному гуманитарию. «Пятнадцать фунтов, то есть гиней за час, неограниченное число сеансов. И выдай что-нибудь эдакое, из чего я, благодаря всем моим трансфигурационным талантам, смогу выкроить рассказ минимум за двести фунтов». «Шучу, шучу. Давай, выкладывай». Грэм несколько секунд повозился с очками —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 Боялся я из-за него. Чувствовал себя крайне агрессивным, но абсолютно не неконкретно. Еще я чувствовал, что меня стошнит, но это было чем-то самостоятельным, добавочным. Я был очень взбудоражен. Думается, так будет точнее всего. Пожалуй. Ну, а в последний раз? То же самое. Те же реакции в тех же самых местах.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 Не считая, конечно, безоблачных дней, но ну да в безоблачные дни мы не трудимся расстелить постельку и скандалем только из-за того, кому быть сверху. Очки Грэма прояснились, и он увидел, как Джек набирает воздух для историки. Следовало бы помнить, что внимание Джека, сколько бы оно ни длилось, всегда было обусловленным. С Валери, по-моему, ты с Валери не знаком, так ведь? Я скандалил без передышки. Ну да, было это 20 лет назад. Но скандалили мы с самого начала.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 Большие скандалы у нас случаются так же часто, как когда мы жили вместе. А по завершении я прибегаю к точно той же панацеи, звоню старой подружке и обеспечиваю себе требуемое утешение. Всегда срабатывает. Будь я на твоем месте, я пошел бы и поискал себе милую, замужнюю женщину. — Большинство женщин, с кем я спал, были замужем, — сказал Грэм. — За мной. Им овладела тоска.